Глава одиннадцатая. По дороге в контору Патрика я звоню ему, но снова попадаю на голосовую почту и снова оставляю сообщение. Знаю, то первое сообщение оставлять не следовало. Извини меня. Просто я сильно нервничаю и хочу с тобой поговорить. Хорошо, хоть анонимок больше нет. Чанс Лейн полна идущих на ланч, несущих пакеты с едой из «Пред энд Ит», на ходу уткнувшихся в сотовые. Черный костюм, черные лодочки, целеустремленный вид, я вливаюсь в их массу. Хлою я застаю в приемной. Она машет мне и жестом приглашает войти в кабинет Патрика. Я туда ее отвела, сообщает Хлоя, понизив голос настолько, что я слышу ее лишь потому, что стою рядом. По-моему, она сильно нервничает. Пожалуй, это естественно. после паузы говорит Хлоя, которая, мне кажется, человеком без нервов. «Спасибо, благодарю я. Пойду к ней». Мадлен безупречно. Волосы идеальными волнами струятся ниже плеч. Сегодня она не в трикотаже, а в классическом пиджаке, снова кремово-бежевом, судя по переплетению нитей, твидовым. Манжеты чуть находят ей на кисти — Я стараюсь не глазеть, не представлять эти руки окровавленными. Мадлен сидит у стола Патрика с клиентской стороны. Я прохожу мимо к стулу с другой стороны. В кабинете полумрак, жалюзи, как всегда, полузакрыты. Ни разу не была в этом кабинете при ярком освещении вне зависимости от времени суток. Я усаживаюсь, достаю документы и включаю настольную лампу. Ее желтый свет. Погоды не делает. А давайте поедим, предлагает Мадлен. Я вдруг сильно проголодалась. Не хочу вас задерживать, но нельзя ли нам поговорить за ланчем? Такого я не ожидала. Мой первый порыв сказать нет, но приглядевшись, я вижу, как некомфортно Мадлен. Она сидит на краешке стула, плотно скрестила ноги, растирает ладони. Я вспоминаю цель этой затеи — поговорить с Мадлен тет помочь ей расслабиться, чтобы получить информацию, необходимую для грамотной защиты ее интересов в суде. «Почему бы и нет, если удастся найти тихое местечко?» — говорю я. «Тут неподалеку есть винный бар, в котором сейчас не должно быть слишком людно. Мы выходим из кабинета Патрика, и я заглядываю к Хлое. Мы на ланч сходим». Хлоя вскидывает бровь, поэтому я подхожу к ее столу и, понизив голос, поясняю. Вы правы, она сильно нервничает. Еда и менее формальная обстановка помогут ей успокоиться. «Жалуй, ты права», — кивает Хлоя и снова утыкается в документы, которые читала до моего появления. Приятно было повидаться. Направляемся мы в Джасперс, подвальный бар неподалёку от Хай-Холборн. Как я и надеялась, там не слишком людно. Я опрошу столик в углу, и нас за такой и сажают. Мадлен устраивается на банкетке, я спиной к залу. «Воды вам принести? Газированный или без газа?» — осведомляется официант. «Газированный?» — спрашивает Мадлен и смотрит на меня. согласно мол, я киваю. «А вино желаете?» Я, открываю рот, сказать спасибо, мол, воды достаточно, но Мадлен меня опережает. Да, я бы выпила бокал. Что скажете? Она снова смотрит на меня. Пить не стоит, я же на службе. С другой стороны, цель этой затеи — снять с Мадлен напряжение. Мне маленькую порцию, говорю я. Два маленьких бокала свиньон Блан», пожалуйста. просит Мадлен, снова повернувшись к официанту. Отодвинув нож и вилку в сторону, я кладу перед собой синий блокнот, снимаю колпачок с ручки и пишу. Беседа с Мадлен Смит, 31 октября, среда. Открываю рот, чтобы задать первый вопрос, но тут официант приносит вино, ставит бокалы на стол, но так неловко, что вино льется через край на блокнот, и чернила размазываются. Я промокаю пятно салфеткой, досадуя, что страница испорчена. «Будем!» — Мадлен поднимает бокал. Я морщусь, но через секунду поднимаю свой бокал и чокаюсь. Все это совершенно неправильно. «Будем!» Мадлен делает большой глоток, вздыхает, улыбается, смотрит по сторонам. «Спасибо, что согласились перенести нашу беседу из офиса сюда». Здесь намного приятнее. Как будто жизнь снова стала нормальной. Я никуда не выбиралась с тех пор, как это произошло. Меня поражает, что «это произошло» относится к кровавой сцене, о которой я совсем недавно читала. Я присматриваюсь к Мадлен, надеясь разглядеть хоть тени эмоций, но она штудирует меню. Для стороннего наблюдателя — Мы наверняка подруги, устроившие совместный ланч, а неподозреваемая в убийстве и ее баристер. Полагаю, вам очень непросто. Я стараюсь сохранять нейтральный тон и не думать, насколько аномальна эта ситуация. Да, в самом деле. Мадлен делает глоток вина. Ну, что мы будем есть? Я смотрю на меню. Еда меня не волнует. Мне скорее бы начать беседу. «Нам нужно многое обсудить», — многозначительно заявляю я. Мадлен продолжает с упоением изучать меню. Я снова пробегаю его глазами. «Стейк, я буду стейк». На секунду появляется мысль, кто за это заплатит. Но ну вот я делаю еще один глоток вина и понимаю, что мне все равно». «Так что вы закажете?» — интересуется Мадлен. «Стейк, наверное». обжаренный с обеих сторон, отвечаю я. «Я тоже. Отличная мысль. Нужно красное заказать». Мадлен снова углубляется в меню. Я открываю блокнот на незалитой вином страницы и снова пишу дату и заголовок. «Мадлен, вы же понимаете, мы здесь, чтобы обсудить состояние вашего дела и ваше заявление на предстоящем слушании». Не отрываясь от меню, Мадлен кивает и жестом подзывает официанта. «Бутылку «Шатане в дю пап», — говорит Мадлен, показывая список красных вин в лежащем перед ней меню. Официант записывает заказ. Судя по выражению лица, Мадлен его впечатлило. Я снова гадаю, кто заплатит за этот ланч, но большой глоток сувиньона смывает опасения и дарит прилив смелости. Это я провожу встречу, и верховодить Мадлен больше не позволю. Я беру инициативу в свои руки. Мадлен, я вправду должна задать вам несколько вопросов. Нам нужно разобраться в ваших отношениях с мужем, заявляю я. Радостного оживления как не бывало. Мадлен прижимает ладони к рту. По лицу у нее расползается румянец. Простите, но выбора действительно нет. По вашим словам, последнее, что вы помните о воскресном вечере — заявление мужа о том, что он хочет вас оставить. Это верно? Мадлен собирается ответить, когда официант приносит заказанное ею красное вино. Начинается целое шоу с рассказом, показом, разливанием, и Мадлен снова сама уравновешенность, берет чистый бокал, кружит в нем вино и одобрительно кивает. Официант доливает вина Мадлен и наполняет бокал мне. Я хочу сказать, что пить больше не буду, но тут появляется другой официант с блокнотом и спрашивает, какую еду мы закажем. «Нам обеим стейки, пожалуйста», — отвечает Мадлен. В средней прожарке. К ним зеленый салат. Хорошо, Эльсон?» Я улыбаюсь и киваю. «Ну и встреча у нас. Всем моим стараниям, вопреки у руля Маргарет». Она жестом показывает на вино, словно предлагая попробовать. И я, смирившись, так и делаю. Вино божественное. Куда лучше савиньона, которое я только что пила. Оно мягче, выдержаннее. Терпкий аромат успокаивает. Досадно, что мы дело не касаемся, но Мадлен такая хрупкая и нервная, что трудно ее не жалеть. Пиджак на ней явно дизайнерский, но на плечах болтается. Кашне, которое я заметила еще в кабинете у Патрика, отвисла, обнажив жилистую шею. В зеркале за спиной у Мадлен мое лицо кажется чуть ли не в два раза шире, чем ее. Я снова прикладываюсь к своему бокалу. «Элисон, мне так не хочется говорить с вами об этом», — признается Мадлен. «Мне хочется просто насладиться ланчем». «Понимаю». но мне нужно получить от вас показания, чтобы оказать вам грамотную помощь. Мадлен, за убийство вам грозит пожизненное, поясняю я, наклонившись к ней через стол. Возможно, нам удастся подать преступление как менее тяжкое и добиться смягчения приговора. На миг Мадлен прячет лицо в ладонях, потом опускает руки и вскидывает подбородок. Она собирается заговорить, но тут официант подает нам стейки, ставит их на стол, потом уходит и возвращается с салатом и двумя острыми ножами. Я надрезаю свой стейк. На тарелку выливается лужица крови. Это не средняя обжарка. Практически сырое, темно красное мясо блестит в свете ламп. Из-под коричневой корочки брызжет желтый жир. Я отправляю кусочек в рот, прожевываю, глотаю. Мадлен на свою порцию даже не взглянула. Бокал у нее опустел, она подливает себе красного. Я собираюсь сказать хоть что-нибудь, дабы вернуть ее к обсуждению дела, но Мадлен начинает говорить сама. Даже не знаю, когда все пошло наперекосяк. То есть, понимаю, вы думаете о тех таблетках. Я же видела, какое лицо у вас было, когда я о них рассказывала. «Простите, я не хотела, лепечу я». «Ну, конечно, нет». «Но, как я говорила в тот раз, стороннему наблюдателю понять сложно. Эдвин всегда умел принимать оптимальные решения, особенно поначалу», — говорит Мадлен, глядя мне за плечо. «Я продолжаю отрезать, прожевывать, глотать, только бы не нарушать ее спокойствие». Он частенько перегибал палку — и все решал за нас, за меня. Я не возражала, даже с облегчением вздохнула. Кто-то, наконец, взял все под контроль. Я очень любила его, очень хотела сделать счастливым. Делать его счастливым получалось не всегда. Я частенько прокалывалась. Мадлен снова делает паузу и пьет вино. В каком смысле прокалывалась? Уточняю я, когда пауза затягивается. Я не умела нормально готовить. Я плохо заботилась о его клиентах. Я даже себя правильно подать не могла. Наверное, я была слишком молода и не понимала, что требуется, и что для меня это работа так же, как для Эдвина. Как его продолжению мне следовало стараться, иначе я его подводила. «Когда вы его подводили?» «Что-нибудь случалось?» — спрашиваю я. Эдвин очень сердился. Но опять-таки, по моей вине, я злоупотребляла его терпением, плохо готовила, плохо одевалась. Неудивительно, что он сердился. Я на его месте сердилась бы. Мадлен, а когда Эдвин сердился, что он делал? я стараюсь чтобы мой голос звучал спокойно и ровно мадлен поднимает левую руку и поворачивает ладонью ко мне лишь посмотрев на нее пару секунд я догадываюсь что она мне показывает левый мизинец выгнут как коготь он не выпрямляется с тех самых пор как мадлен не договаривает с тех пор как что Тихо спрашиваю я. Мне подгорело мясо. Ужин устраивался для одного из основных клиентов Эдвина и его супруги. Эдвин объяснял, что они очень разборчивы и питаться привыкли в самых лучших местах. Я сказала, что еду лучше заказать, но Эдвину хотелось окружить их настоящим английским гостеприимством. И что? Я напортачила, слишком много выпила. Мадлен смотрит на свой бокал, смеется и делает большой глоток. Мясо подгорело. Меня подташнивало. Мы заказали доставку. Я думала, что все прошло нормально. Но когда гости уехали, в тот вечер я напилась так, что боль почти не чувствовала. А вот на утро. Мадлен, что он сделал? Спрашиваю я. Мадлен выдерживает паузу. и делает глубокий вдох. Эдвин взял мою руку и гнул палец назад, пока он не сломался. Я складываю ладони вместе, начисто забыв про стейк. «Вы в больницу ездили?» Сохранять нейтральный тон очень сложно. «Нет, Эдвин не разрешил. Думаю, палец сломался в нескольких местах. поэтому сейчас он кривой. Я пыталась его перевязывать, но он не выпрямлялся. Понимаете, почему мне неприятно говорить на эту тему? Да, понимаю. Послушайте, я прочла отчет психиатра, и в нем ничего подобного не упоминается. Ваши отношения с мужем описаны как типичные и нормальные. Он на таких вещах не спрашивал, «Мне не хотелось ворошить прошлое», — поясняет Мадлен. «Понимаю, как вам это трудно. Но нам нужно знать все, Мадлен, все. Вам придется побеседовать с психиатром еще раз и сообщить ему все эти факты». «С тем я больше разговаривать не буду. Он мне не понравился», — говорит Мадлен. «Хорошо, мы подберем другого. Вы должны снова поговорить со специалистом, нравится вам он или нет». Дело слишком важное. Новые факты могут превратить преднамеренное убийство в непредумышленное и принципиально повлиять на исход дела. Атмосфера неуловимо меняется. Сопротивление, которое я прежде чувствовала, расходится волнами и исчезает. Мадлен вздыхает, словно ждала этого, словно я избавила ее от бремени. Легче становится и мне». Нестандартное решение привести клиентку в ресторан и выпить с ней себя оправдало. Я подобрала ключик к делу. «У нас есть время?» — спрашивает Мадлен. «Да, есть. Об этом не беспокойтесь. Время у нас точно есть. Давайте поедим, потом вы мне все расскажете. Я ваш рассказ запишу, и станет ясно, в какой мы ситуации». «Ну, хорошо». Я и прежде не собиралась вводить его в заблуждение, но всей правды не говорила. «Больше не буду мотать вам нервы». Мадлен смеется, но снова не весело. Потом начинает есть свой стейк, аккуратно разделывая мясо. Бутылку красного мы допиваем, но больше ничего не заказываем и переключаемся на кофе. К концу встречи я списываю несколько страниц блокнота и четко представляю, что делать дальше. Когда приносят счет, я оплачиваю его без колебаний. Необходимый мне прорыв. Я провожаю Мадлен до станции метро Холборн и бреду по кингс с головой, гудящей от услышанного. Патрик перезванивает мне в районе пяти. «Что это еще за сообщение?» «Я же оставила еще одно и извинилась», отвечаю я. Да, но я не пойму, в чем дело. Я просто пытаюсь разобраться с анонимками. Они могут иметь отношение и к тебе, и ко мне, говорю я. Они могут иметь отношение к кому угодно. К твоим бывшим клиентам, к знакомым твоего мужа. На связь со мной ничто не указывает. Кое-что указывает. Я всегда получаю их после встречи с тобой. Так это, наверное, лишь совпадение. Ты уж постарайся реагировать спокойнее. «Что, по-твоему, мне делать?» «Тут особо ничего не сделаешь. Нужно подождать, последует ли продолжение, пока напрямую тебе не угрожали. Если начнут, обратишься в полицию». Патрик прав. «Я собираюсь сказать ему об этом, но он не дает. И, если честно, тебя не касается, сплю я еще с кем-то или нет. Из нас двоих в браке состоишь ты, а не я. Напоминать об этом я точно не должен». «Да-да, ты прав, конечно, лепечу я, потому что с этим не поспоришь. Я глупость написала, просто испугалась слегка». «Ладно. От встречи с Мадлен толк есть? Хлоя сказала, вы в Джасперс отправились. Надеюсь, до пьянки не дошло?» Патрик шутит. «Он наверняка шутит. Неужели мы из-за этого поссоримся?» В правом глазу глухо бьется пульс. «Напоминание о выпитом нами вине». Спасибо за заботу, но я была абсолютно трезва. Я очень стараюсь говорить с достоинством. Деловая встреча таковой осталась, хоть мы и решили провести ее в винном баре. Мадлен дала мне множество показаний. Надеюсь, ты не нажралась по-черному, и хоть половину их запомнишь, язвит Патрик. Не дать мне взять разговор с Карлом. Я делаю глубокий вдох, потом еще один. Я напечатаю тебе свои записи, и ты все сам увидишь», — обещаю я и отсоединяюсь. Напечатав свои записи и заключения, я имейлом e отправляю их Патрику. Я предоставляю ему план действий, список свидетелей, которых нужно разыскать, и доказательств, которые нам потребуются. Я стараюсь придерживаться делового, профессионального тона и обращаться к нему лишь как к инструктирующему адвокату. Получается неплохо. К заявлению Мадлен я добавляю правовой анализ, необходимый для обоснования своей позиции. Едва отправив письмо, я разлогиниваюсь и выключаю компьютер. Пора домой. На улице стемнело. Я качу сумку по фаунтин-корт. Фонари уже горят, в воздухе легкая дымка. У Темпла типичная диккенсовская атмосфера, которая сводит туристов с ума. Я прохожу мимо целой группы, которую ведет гид. Она рассказывает историю зданий, и мне хочется остановиться, примкнуть к группе, сделать вид, что я понятия не имею о происходящем за этими стенами. Хочу, чтобы романтический вид соответствовал действительности, чтобы внутреннее убранство было под стать, камины, не ярко горящие светильники, а не канцелярские шкафы и криво приклеенный гипсокартон. Баристеров туристы тоже наверняка представляют на романтический лад. в длинных мантиях, в париках из конского волоса, борющимися за правду и справедливость. Порой такие фантазии возникают и у меня, вопреки реальности, вопреки рутине. Шнырянью по юго-востоку города, от мирового суда к мировому суду, минутной радости победы в апелляционном суде, быстро сменяющейся разочарованием, если в пятницу в Вудгрин твое дело оказывается самым последним по расписанию. Но как же здорово знать, что присяжные на твоей стороне, что твои доводы для них убедительны. По эвер Корт я иду мимо бара Фременс Армс, мимо старых пердунов с красными носами, плетущих байки о том, как однажды их блестящая защита спасла кому-то жизнь. Я вижу их за окнами в окружении кивающих учеников. Когда-то я сама была такой. Жадно глотала любую ересь в надежде пробиться, попасться на глаза, выполнить задание, чтобы понравиться солиситерам, чтобы секретари подбрасывали дела мне. С нужными людьми я пила с понедельника по пятницу, кивала, улыбалась, смеялась в нужных местах. Роберт из нашей конторы стоит у бара Керна с сигаретой. Я останавливаюсь рядом, затягиваюсь, а потом вспоминаю утреннюю ссору и Матильдины слезные просьбы, чтобы я не курила. Черт. Я делаю Роберту ручкой и бреду в магазинчик на углу напротив королевского судного двора. Он еще открыт, я покупаю мятные дрожжи и воду, полощу рот и рассасываю целую горсть дрожжи. На сегодня мне ссор хватит. Эллисон, Элисон! Элисон. Кто-то зовет меня по имени. Я шагаю дальше. Крики звучат все громче, и вот передо мной встает он. Я в Керне сидел и видел, как ты идешь мимо. Хочу с тобой поговорить. Патрик, мне нужно домой. Ты в порядке? Он загораживает мне дорогу. Да, все хорошо. Прости, если подумала, что я обвинил тебя в неспособности нормально работать. Мы выпили, говорю я, но не напились. «Нет, конечно, нет». В конце концов, это я предложил немного развязать Мадлен язык. «И послушай, хочешь, вместе пойдем в полицию с теми анонимками? Я понимаю, чем они тебя пугают». «Могу представить себе реакцию полицейских. Они ограбления это больше не расследуют. Что, черт побери, они будут делать с четырьмя эмодзи, присланными с неизвестного номера? Не думаю, что анонимки того стоят», — говорю я. По крайней мере, пока, но они мне не нравятся. Ясно, что не нравится. Но вот честное слово, ты не можешь расстраиваться из-за того, что я встречаюсь с другими. Это несправедливо. Мы не можем так работать, серьезным видом заявляет Патрик. Я не нарочно, просто мне тяжело от этого. Знаю, но когда ты с семьей тяжело мне. «Ты не вправе запрещать мне видеться с другими. Будь справедлива». Я вздыхаю. «С этим не поспоришь». «Только, пожалуйста, не у меня перед носом. Не как в тот вечер у Керна». «Договорились». «Не у тебя перед носом», — говорит Патрик. «Я об этом позабочусь». «А что, если еще анонимка придет?» «Сотри ее и забудь, если не хочешь идти в полицию. Пока беспокоиться не о чем». Голос Патрика звучит успокаивающе, и я хочу ему верить. Но что-то мешает, словно призрак таится у меня за плечом. А что если... Хватит, а что если? Хватит пустых домыслов. Тебе что, реальных проблем мало? Спрашивает Патрик. Ну, пошли выпьем или как? Если хочешь поужинать, у меня дома есть еда. Он протягивает руку, и я собираюсь ее взять, но тут гудит мой сотовый. Забронировал отель в Брайтоне. Зимние пляжи. В прошлый раз они нам понравились, и я подумал, что может сработать. Курица в духовке, так что до скорого. XX. Постскриптум. Матильда шлет привет. Карл. На приложенном селфи они с Матильдой улыбаются, мне голова к голове. Я отключаю дисплей, не желая, чтобы Патрик их видел. Мне нужно домой. Я обещала, говорю я. Они готовят мне ужин. Патрик резко меняется в лице. «Как мило. Семейное время. но ну, не смею задерживать». «Патрик, мне нужно ехать. А ты чем займешься? «Я не собираюсь допытываться, но слова срываются с языка. Пойду выпью. Могу пропустить с тобой стаканчик, если это поможет, предлагаю я». «Мне подачки не нужны». Патрик разворачивается и уходит обратно по Эссекс-стрит. Я открываю рот, чтобы его окликнуть, потом закрываю, отворачиваюсь от Эссекс-Стрит и перехожу через дорогу по зебре перед королевским судным двором. Я готова ждать автобуса, сама гадаю, не появится ли снова из мрака Патрик. Четвертый автобус приходит почти сразу. Я сажусь и отправляю сообщение Карлу. Я в автобусе Икс. Патрик не пишет. Никто не пишет. Пора домой. Я открываю дверь, и Карл с Матильдой встречают меня поцелуями. Воздух наполняет аромат жареной курицы, Карл наливает мне с тоником, а Матильда рассказывает, как прошел ее день. Ее подружка вредничала, но, мам, я объяснила ей, как к этому отношусь, и она перестала. Она сидит у меня на коленях, пока я читаю ей сказку о мальчике на день, превратившемся в кота. Карл рядом, слушает с полуулыбкой. Он касается моей руки, потом наклоняется и целует меня в щеку. «Как хорошо, что ты дома, Элисон». «Не так уж долго меня не было, смеюсь я». «Знаю, просто рад, что ты дома. Нам нравится, когда мама дома, правда, Тилли?» Карл пересаживает Матильду с моих коленей к себе. Хочется крепко прижать ее к себе, но вместо этого яльну Карлу воссоздается утренний триптих. Мы вместе ужинаем за куханным столом. Курица сама нежность. Мы вместе купаем Матильду и разговариваем с ней. Вместе укладываем ее спать, поем ей песенки и держим ее за руку, пока она не закрывает глаза. Мы спускаемся на первый этаж. Карл наливает себе и мне вина из бутылки, которую открыл, когда мы ели курицу. Мы усаживаемся на диван в гостиной. «Так ты выбрал Брайтон?» — спрашиваю я. «Да? ехать недалеко, и развлечений предостаточно. Зимний пляж в полном твоем распоряжении». Карл открывает ноутбук, лежащий рядом на диване, среди нескольких открытых окон, находит нужное и передает ноутбук мне. Вот, я думал об этом отеле. На вид неплохо. Вид на море. Белые простыни и вафельные в спальнях. Я улыбаюсь, тронутая старанием и заботой, передвигаю курсор к меню, чтобы увидеть, где именно расположен отель. Но Карл вырывает у меня ноутбук и захлопывает. «Зачем ты так? Может, я еще один сюрприз планирую?» Карл наклоняется вперед, прижимает ладони к моим щекам и целует. Его язык скользит мне в рот, и на одну необъяснимую секунду у меня возникает желание укусить этот язык, вытеснить его изо рта и оттолкнуть Карла. Он кажется чуть ли не чужим. Но потом меня настигает его запах, это желание сменяется другим. А Матильда... В конечном итоге спрашиваю я. Вместо ответа Карл тянется мне за плечо и захлопывает дверь. Он снова целует меня, прижимает ладони к щекам, потом опускает их ниже, ниже, ниже. Матильда не мешает нам. В ту ночь мы все спим спокойно.